Ее руки бегали по спине комиссара, безошибочно отыскивая те самые точки, о которых Ирена знать не могла. Гард чувствовал еще немного, и он вовсе потеряет самообладание. Комиссар оттолкнул от себя женщину, пожалуй, даже слишком грубо оттолкнул, что едва не упала и выскочил за порог. Огляделся по сторонам. Башня, та самая, с которой вещал инквизитор, была видна отовсюду. И Гарт решил идти до площади, уж оттуда он легко найдет улицу, на которой оставил свою капсулу. Быстрее, быстрее, здесь нельзя оставаться больше, а то еще такого он творит, что он сам не исправишь. И он побежал к площади, на которой еще совсем недавно, оказывается, в другой жизни, наблюдал ужасную казнь. Нет, что, не говори. А любовь словно бы отрезает предыдущую жизнь и заставляет человека начать сначала ля «Нет, думать об этом не думать. Есть в капсулу нажать кнопку и домой, домой!» Площадь была пуста. Лишь какие-то люди огромными штуками, похожими на грабли, стаскивали в мешки то, что еще несколько часов назад было людьми.